Без Рорида наш разговор не клеился. Ханя выглядела встревоженной и погружённой в собственные думы. И ни мои вопросы, ни принесенный восхитительный десерт из этого состояния ее так и не вывели. Мне тоже хотелось побыть одной, осмыслить все, что прозвучало в этой роскошной, с распахнутыми окнами, с видом на сад-комнате. Поэтому, попрощавшись и поблагодарив за чудесный обед, я сказала, что больше не голодна, и возвращаюсь к себе. За дверьми меня поджидал Касим, исполнявший роль моего телохранителя, хотя мне казалось, что это лишнее. Во дворце Рорида, претендовавшего на роль моего отца, было слишком много вооруженных людей, так что вряд ли мне могла угрожать опасность. И магов здесь их тоже было предостаточно. Да и я сама, без блокировавшего браслета на запястье, для кого угодно представляла опасность. К тому же дворец был обнесён мощными стенами по которым расхаживали часовые, несшие круглосуточную службу, а саму резиденцию накрывали сильнейшие защитные заклинания. Похоже, Рорет Гервальд серьезно опасался за свою жизнь и богатство, поэтому жил в охраняемом дворце, а важных гостей принимал в кабинете, где не было возможности воспользоваться магией. Я уже знала об этом месте, и даже сейчас шагая по открытой галерее в восточное крыло. Чувствовала, как изгибаются, обходя кабинеты Рорида, стороной магические потоки. «Кстати, Касим, что за гость прибывает завтра к шейху Рахару?» Как бы не взначай, спросил у великана, использовав привычное для Астара имя Рорида Гервальда. Но Касим этого не знал. Зато у него имелись для меня другие новости. Корабли хастурцев видели в дельте Хиври. Я слышал, что с ними заодно и несколько дакаров из Хедвига. Они прибудут в Фису самое позднее послезавтра к обеду. Значит, с Эрвальдом еще и викинги. Удивилась я, почему-то вспомнив о Рейне Бергсоне. Тот порядком позабавил меня в мерсе сообщив, что я стану его женой. Надо же быть таким самоуверенным. Интересно, что они позабыли в Астаре? Хотя мне казалось, что рорида дотревожил вовсе не совместный визит хасторцев и викингов. Этот человек султана, которого завтра ждут во дворце, добавила я. Мне кажется, Рахары и Хани его опасаются. Хасим был не в курсе, но пообещал мне выяснить. Зато в спряжениях неправильных глаголов он разбирался отлично. Чем он занял меня до полного изнеможения, с небольшим перерывом на принесенный ужин, после чего ушел оставив меня разбитой на голову астарской грамматикой. Но мне все таки хватило сил добраться до ван, где меня ждало вечернее купание. Эта часть дня мне понравилась больше всего, особенно массаж с ароматными маслами. Но когда на меня напали служанки с щипчиками, сказав, что мне стоит избавиться от маленьких волосков на ногах, руках и... не только на ногах и руках, то я взмолилась о пощаде. Сбежала от них в спальню, улеглась в огромную кровать, почему-то порадовавшись, что Маиса спит рядом на небольшой кушетке, а комната моего телохранителя находится за дверью. Думала, что меня сразу же сморит сон, но этого не произошло. Я долго лежала, прислушиваясь к звукам засыпавшего дворца и перекличке часовых на стенах, а еще к звукам сада, жившего своей ночной жизнью. Не знала, что мне принесет следующий день но внезапно ощутила бесконечную тоску по нашему старенькому дому в Калинках и папе в его привычном заношенном пиджаке. Отец бы обязательно поинтересовался, чего я добилась в магии, а вовсе не в Астарском. Лежа в роскошной кровати во дворце шейха, я отчаянно скучала по папе и по своей прежней понятной и простой жизни. По нашей служанке Тессе, заменившей мне маму, по ней я тоже скучала. И по Нессе. Папиной новой жене, любившей его таким, какой он есть, и маленькому Курту, постоянно нарушавшему все правила семьи Райс, точно так же, как это делала я. Правда, Курту до меня еще нужно было подрасти. Я чувствовала, что они и есть моя настоящая семья. И пусть лунная метка Гервальдов на моем плече говорила об обратном, о том, что мы не родные по крови, зато мы с ними были родными по духу,